Глава шестая Постояв несколько минут и насладившись полна ощущением победы и свободы, я связался с ищейкой. Мы встретились в одном из проулков, после чего покинули город под теневой вуалью. Усть-Корса все так же оставалась беззащитной против суперов, способных скрывать свое присутствие. «С пауком покончено?» — поинтересовалась Анна. «Да». «Супер, что теперь?» Залежим на дно. Надо подождать, пока с героев спадут закладки, не то снова случится заварушка. И как долго нам ждать? Думаю, Метамена чухается за неделю, Ирис и лёд за две. Впрочем, многое зависит от силы воли. В речи Метамена я не припомню дефектов, а вот Ирис пыталась сопротивляться постоянно. Возможно, она придёт в себя раньше. Сервы же могут ещё месяцами славить своего мастера, но они не представляют угрозы. Значит, 2 недель отдыха? У нас почти что медовый месяц. Медовый? Разве в это время года собирают цветочный нектар? Это образное выражение. Медовый месяц это время после свадьбы, когда молодожёны наслаждаются обществом друг друга. Ты слегка торопишь события, щеночек. К тому же, к тому же, переспросила она. Я решил не говорить о ни о том, что не видел смысла брать безродную в жёны. Чувство это одно, разумная необходимость в данном шаге отсутствовала. Неважно. Хм. А что с костяными монстрами, кстати, проговорила Ищейка. Хорошо, что напомнила. Я свернул на юг и полетел в сторону леса через заснеженные поля. Здесь находились вышки с сервами наблюдателями. Местами дежурили героические команды, которые защищали город от нашествия диких зверей и прочей нечисти. Вот только если орда тварей некроморфа действительно направилась к городу, предупреждение не помешает. С помощью печати ночного зрения я внимательно рассматривал пространство под нами, держась недалеко от реки. И вскоре мои старания были вознаграждены. Насекомоподобные чудища всё ещё продолжали двигаться на север. Часть шествовала по замёрзшей реке, другие шли через лес. Двигались монстры не быстро и будто бы неуверенно. Без чётких наставлений своего повелителя они становились всего лишь безмозглыми големами. Возможно, нам стоило увести их в другую сторону с помощью приманки, но тогда могли пострадать мелкие поселения, не готовые к подобному столкновению. Усть Корсы с десятками героев в своём активе справится с проблемой. Мы Санный показались из-под вуали прямо на самом виду у монстров. Я пролетел низко над землёй и увёл костяных чудищ, которые следовали по левому берегу реки на правый. Пускай корпус поработает на этот раз, Терему лучше отдохнуть. Мы скрылись под теневой вуалью и направились к левобережью. Подумав, я решил пока Брунгильду не беспокоить и отправил сигнал рации ворона, которую должны были ему вернуть. Пускай в его голове все еще находятся закладки, слугой он стать точно не успел. Песец. Как самочувствие, герой? Сносно. Извини, что доставил хлопот. Ха, я даже скучал по твоему вечно депрессивному говору. Как тебя сцапали? Лед ворвался в квартиру, сковал мне ноги и крылья. Затем они с Ирис утащили меня в доки. Я пытался образумить Ирис, но ничего не вышло. Она не принимала никакие доводы. полностью подчиненная слуга апсионика, уговоры тут не помогут. Я слышал по общему каналу, что ты напал на полна штаб, вопросил Дмитрий. Паук больше не проблема, но я звоню по другому поводу. На горы идут остатки армии некроморфа, которого прикончил Зевс. Предупреди героев, можешь и по общему эфиру. Я пока что не хочу лишний раз высовываться. Понял, сделаю. Где вы прячетесь, на станции? В надёжном месте хмыкнул я, помня о его закладках. Возможно, на вороне и жучки висят до связи. День получился насыщенным: сначала некроморф, затем разборки с пауком. Даже со всеми своими чародейскими ухищрениями я чувствовал усталость, больше психологическую, нежели телесную. Надо как следует выспаться и подождать, пока события улягутся в голове. Лишние воспоминания окутываются снежным покровом, а планы на будущее примут более чёткие очертания. Анна тоже принялась посапывать у меня на спине, каким-то чудом держась в то же время за призрачные крылья. На этот раз седлом мы с собой не брали. Думаю, корпуса без нашей помощи справятся с миньонами некроморфа. Возможно, где-то ещё прячется недобитый костяной левиафан, но вряд ли он будет активничать без приказов повелителя. разберутся. В тереме царила безрадостная атмосфера. Двуликая распорядилась убрать поилo и привести древня в чувство. Поле скрытности вокруг особняка восстановилось, хотя выглядело супер неважно. Что случилось, поинтересовался я. Мы переманили монстров некроморфы и направили их в сторону Корсы. Вас не должно задеть. Есть вероятность, начала была девочка, однако её речь прервал отдалённый взрыв. Стёкла задербижали. Всё ни славы императору, пробурчал я и вылетел из терема. Полумесяц слабо освещал зимные просторы, однако я сумел разглядеть мечущиеся фигуры вдали. Лёд метамене и жар птица летали над поселением, мы поливали дома огнём льдом и нестабильным эфиром, который принимал различные облики. Слуги решили отомстить за хозяина, или его предсмертный хаотичный пси-выброс явился триггером, который сбросил с них маски и все ограничения. Ирис не было видно. Неужели девушке удалось удержаться от следования хозяйской воле? По льду через реку перебралось несколько героев, среди которых я узнал Апал и Алибарду. Исток с длинным узким клинком, стрелка атакующего зелёными лучами и ещё одного морфа, похожего на крупного ящера на четырёх лапах, я не знал. Словно обезумевшие хищники, подданные убитого паука без особых стеснений, принялись крушить строение и убивать невиновных сервов. «Выдайте нам, Артофа Кройца!» прогремел по округе голос усатого старшего героя. «И мы тут же покинем вашу обитель!» Герои Терема вместе с уродами высыпали наружу и двинулись на защиту местных жителей. «Арт!» обратилась ко мне по рации ящейка, и также выбежавший вместе со всеми. «Что мне делать?» «Не лезь на рожон, секунду, мне надо подумать». «Я вызвал Брунгильду по рации». «Песец, нам сейчас не до тебя», проговорила героиня Хмура вместо приветствия. «Не вы ли с Зевсом притащили армию некроморфа к городу?» «Метамэн с другими героями атакуют левобережье». «Несколько зданий уже разрушены, гибнут жители», оповестил я. «Ругнулась женщина». Вы все еще не верите в мою историю? Я уже ничего не знаю. Голова раскалывается, в том числе и от той гадости, которой ты нас усыпил. Если бы кто-то из сотрудников погиб, я бы тебе шею свернула при следующей встрече, довершив незаконченное». Выплеснула она скопившийся негатив, прокричав в рацию. Но умник начал склоняться к версии, что Вейтсман действительно мог быть псионом. Ранее он пришел к выводу, что ты скрываешься на левом берегу Корсы. Там ведь обитает группа нелегальных мета-людей вместе с сильным скрытником, перемещающимся с места на место. Вероятно, поэтому герои направились туда, чтобы найти тебя. Нам нужна поддержка. Ты предлагаешь нам сражаться со своими же?» Со скепсисом произнесла Брунгильда. «Тем более корпусу есть чем заняться. Твари скоро полезут из леса». «Понял». Попробую вести их от гражданских. Постарайся выжить, писец. У нас накопилось много вопросов к тебе. К каким-то жалким героишкам кроетс не по зубам, и не факт, что вы получите ответы. Отбой. Я прервал свис и двинулся к атакующим. Пары многоквартирных домов осели, развалившись. Несколько мелких строений были объяты огнём. Один коттедж почти полностью окутался едкой дымящейся слизью. прожигающий даже металл. Сила Метамена приняла странную форму на этот раз. Сервы в панике разбегались, реактивное отвлекало внимание Метамена, не топырь уворачивался от ледяных снарядов льда. На земле также завязалась схватка между одержимыми героями корпуса и представителями терема. Придется мне вмешаться в ситуацию. Самым опасным здесь был Метамен. Его эфирный доспех не уступал моему, А это так на ближней дистанции увернуться практически невозможно. Да ещё и непредсказуемость последствий удара. Однако с способностями Медвижа старший герой похвастать не мог. Летал шустрее Ирис и Лельда, но до меня ему далеко. С обновлённым источником вполне вероятно на дальней дистанции я смогу его превзойти. Я сплёл на всякий случай плазмострел и другие боевые печати, после чего подлетел поближе. Сбросил теневой вуаль и прикрикнул: "В меня хотели видеть невольники!" Сражения на секунду стихли, а затем в меня полетели сгустки самых разных стихий. Я бросился в сторону, уклонившись от большинства. Огненный шар жар-птицы слегка опалил плечо, снаряд носился довольно быстро. Средидоточие нестабильного эфира метамена ударилось где-то в роще. На этот раз метовещество преобразовалось в энергию природного типа. Деревья принялись тянуться ввысь и вширь. Ветки разрастались в разные стороны, напоминая щупальца морского левиафана. Я полетел на юго-восток, таща за собой на хвосте отряд из почти десятка озлобленных героев. Слуги паука даже после смерти хозяина не желали меня отпускать. А я еще раз думал, можно ли каким-то образом ускорить снятие псевнушений. Ага, тут бы от очередного убийственного залпа увернуться и постараться сделать так, чтобы он не попал затем по союзникам. Хм, а что? Одна любопытная идея пришла мне в голову. К счастью, мои способности движи действительно превосходили у догоняющих. Как по скорости, так и по манёвренности я имел лучшие показатели. Правда, пришлось укоротить крылья, поскольку один из радужных взgustков Метамена мог по ним попасть. Помню о прошлой нашей встрече, мне не хотелось снова оказаться рядом с издетонировавшим зарядом нестабильного метавещества. Ночь неуспешно вступала в свои права, и мне казалось, что сегодняшний день состоит из сплошных сражений на грани жизни и смерти. Не совсем так я себе представлял завоевание дикой планеты. Даже артефакторика казалась мне теперь не таким уж шутомитильным занятием. Может, мне дадут наконец поспать, плебей безродный. Я увел слуг паука от левого берега и направил их к южным пределам Усть-Курсы, где сейчас также было жарко. Несколько десятков подоспевших героев держали оборону от наступающих тварей некроморфа. Наземные силы стояли в поле, летающие атаковали с флангов, по кусочкам умерщвляя костяных существ. Преследующие меня дви же подоспели первыми. Я снизился к орде прущих из леса тварей внимательно следя за стрелками. Мимо меня проносились обжигающие диски жар птицы, ледяные струи льда и радужная марева метамена. Я уворачивался в большинстве случаев, а снаряды летели дальше, попадая порой в кочующих монстров. Крупный шар метамена чудом не задел меня, пронесшись мимо. Достигнув земли, снаряд превратился в яркую зеленую сферу и которая вдруг принялась затягивать в себя окружающие предметы. Снег, землю, ветки и нескольких костяных монстров засасыла в неведомую хренотень. Распухшая сфера разорвалась с противным скрежетом, выпустив накопленную энергию во все стороны. Зеленоватые плети ещё несколько секунд хлестали вокруг, разрезая монстров на части. Затем образование стало исчезать. За движами подоспели и иноземные бойцы паука. Однако им не удалось сходу с ходу преодолеть заслон из десятков прущих костяных монстров, которые в бою были вполне себе ловкими и шустрыми. Слуги паука завязли в наступлении, не в силах преодолеть препятствие. Пускай помогают другим бойцам корпуса, нечего за мной гоняться. Некоторое время я летал над фронтом и преследующие стрелки исправного кашивали атакующих монстров. Однако в один из моментов ночной мрак разрезала яркая вспышка. Ослепительный костюм пересвета героя узнали сразу, как и его шикарную улыбку. Мэр города явился на выручку. Любопытно, не уж-то осталась работающая связь с Петровском, или он просто был поблизости. Два широких ярких прожектора вырвались из рук героя и прошлись по наступающим монстрам. Снег вскипал, деревья и травы исцлевали. Уязвимые части монстров испарялись, оставляя после себя лишь грязные костяные наросты и пепел. В несколько залпов, полетав над полем боя, Пересвет избавился от половины атакующих. Несмотря на свою кровожадность, иногда даже он совершал полезные дела. Остальных героев оставил на корпус, видимо, не желая тратить силы на столь слабого, рассредоточенного противника. Я посчитал разумным не попадаться перед свету на глаза, тем более преследуемый старшим героем, которого он наверняка знал. Уркнув в лес, я направился на восток. На хвосте у меня остались сидеть лёт, жарптица и настырный метомен. Я поддал эфира движению в печать и разогнался как следует. Специально старался держать дистанцию, но не отрываться далеко, делая так, чтобы преследователи меня видели. Лед отстал от других почти сразу, не в силах поддерживать схожий темп. Жар птицы выдохлась спустя полчаса. Большую часть резерва она потратила на удары по строениям левобережья, а также по мне, летающему над полем боя. Метамэн преследовал меня неотступно, периодически пытаясь достать своими радужными атаками. Герой использовал мета-очки, чтобы видеть в темноте. Я специально сближался, немного подставляясь, Надеялся, что и у него эфир иссякнет, однако мужик оказался крепким. Было бы неплохо исследовать его ауру. Генератор эфира, как у Метамена, мне бы не помешал. Как бы его подловить? Сомнительно, чтобы у меня получилось разговорить его, как Брунгильду. Серьёзной ненависти я к Метамену не испытывал. Он ведь всего лишь невольный слуга опсионика, с которым я уже разобрался. Возможно, сам по себе он вполне доброжелательный и благочестивый и высокородный. Мы летели довольно быстро, вскоре показались высокие и изящные строения древнего города. Петровск предстал перед нами во всей своей ночной красе. Когда-то, вероятно, здесь горели тысячи огней, стёкла и купола строений пестрели от блестками и яркими красками, толпы нарядных горожан гуляли по улицам. А самобеглые повозки рассекали дорожные артерии города. Петровск состоял из множества островков, а через закованную в камни реку был построен целый сонм разных мостов. Всё же аборигены умудрились неплохо так устроиться даже без использования эфира. Вряд ли их счастье бы продлилось долго, поскольку полезные ископаемые не бесконечны, но нельзя не отнять их краткого мига величия. Однако ныне город превратился в безлюдные мрачные каменные джунгли, или скорее в каменное кладбище, на котором была похоронена прежняя сытая жизнь до падения. Здания и некоторые масты разрушены, стёкла выбиты. Вездесущий снег скрывал ужасную участь Петровска, засыпая раны белыми хлопьями. Непонятно, что это внизу за сугроб, то ли погребённая под снегом куча мусора, то ли автомобиль то ли гора разложившихся трупов, все чисто и опрятно зимой на кладбище. «Кхарш!» — разнесся мистический лязг по кварталам. С чердака одного из зданий выпрыгнула уродливая тварь с широкими крыльями и вполне себе мощным метаполем. Сложно поверить, что подобное существо когда-то было человеком, а альфа-летучая мышь не иначе. Может привести ее не топырю в качестве пары, А то страдает по дебедалага без женского внимания. К нам начали с других мест подтягиваться летучие монстры. Петровск ведь ещё не было окончательно зачищен. Наземные альфы преследовать нас не стали, понимая, что движей достать не смогут. Я немного погружил вокруг, стремясь натравить метамена на изменённых, и вскоре мне это удалось. Одна из летающих тварей вцепилась в героя, и ему пришлось переключить внимание с преследования на других противников. Небольшими чётко выверенными ударами, усатый герой избавлялся от наседающих гадов. Порой его нестабильная сила наносила вред самому создателю, особенно если враг находился близко, но эфирный доспех справлялся с угрозами. Тем не менее, запасы эфира Метамона истончались, его поле тускнело. Подождав, пока старший герой не избавится от последнего гада, я бросился к нему и в один заход отсёк обе ноги призрачным клинком. Какая-то часть меня всё ещё желала, чтобы он испытал на себе все прелести подобного состояния, в котором мне пришлось провести несколько дней. Ка, издал он неопределённый возглас. Кровь стремительным потоком принялась покидать тело ослабленного метамена. Он поднял руку, чтобы выпустить очередной снаряд, однако я взмахнул лиловыми лучами и отсёк конечность. Герой принялся шататься из стороны в сторону, Его лётная мета начала сбоить из-за недостатка эфира. Вот тебе и изнемитый герой. Желание выполнить последнее повеление и отомстить за хозяина потушило все прочие мыслительные способности. Метамен банально израсходовал весь свой эфир и теперь не представлял никакой опасности. Герой на последнем издыхании спикировал в окно одного из домов и рухнул на старую лежанку. Я подлетел следом. Метомен находился без сознания. Его грудь тяжело вздымалась. Чтобы не допустить смерти героя, я наложил на него аварийную исцеляющую печать и настроил на закрытие ран. Кровь перестала течь из него сплошным потоком. Следующим шагом я сформировал диагностическую печать и принялся изучать его ауру. Эфирные контуры Метомена привели меня буквально в ужас. Это был натуральный хаос. разобраться в котором не хватит и месяца. Контуры и каналы переплетались в клубки, многократно дублировали друг друга, вели в тупики или непонятно для чего вообще предназначались. Генератор эфира был огромный и также запутанный донельзя. Мне потребуется несколько минут, чтобы запомнить его даже в режиме форсированного обучения. Инженерные печати то проще, чем это уродливое нагромождение. Возникло чувство брезгливости. Даже источник крыс не вызывал у меня положительного отклика. Я чувствовал, как его вредное излучение влияет на мозг. Это же безумство цеплять к своей ауре, ужасно не хотелось. Наверняка потери эфира у него феноменальные, а фонить будет на всю округу. Да и теневая вуаль не шибко спрячет такое огромное излучение корявых узоров. Не говоря о негативном эффекте, который громадная неуклюжая аура старшего героя оказывает на его разум. Я не хочу становиться таким же отморозком. Однако изучить контуры до конца мне не дали. Метамен не вовремя очнулся и далбанул меня радужным сгустком прямо из канала в культи. Вокруг моего тела вырос синеватый кристалл, сковавший похлещью льда. Пришлось приложить немало усилий, чтобы разрезать оковы клинком и избавиться от них. Герой же за это время восстановил немного сил и снова окутался плёнкой эфирного доспеха. Надо было его усыпить, но я не думал, что он так быстро придёт в себя. Голова после длинного дня соображала туго. Кширданк с тобой, сплюнул я и отлетел за окно. Ты умрёшь, Крайтц, денюсся до меня хриплый и фанатичный возглас метамена. Если в твоей черепушке ещё остались мозги, послушай меня, процидил я, остановившись. Мы покинем левый берег, поэтому не вздумай докучать жителям. Прекращай искать меня, прислужник, и передай остальным, чтобы бросили это гиблое дело. Ты ведь уже начал ощущать, что в твоих действиях много неправильного. Разве устроенное на левом берегу Ризня нормально для тебя? Или такой нелепый проигрыш из-за банального недостатка эфира? Ты ведь старший герой, а потому должен бороться с внедрёнными внушениями, сражайся за свою свободу, иначе потом будешь сильно жалеть. «А если желаешь поскорее избавиться от наваждений, пропей курс высококонцентрированной мета-жидкости. Она должна ускорить снятие пси-закладок. Прощай!» Я воспарил ввысь и понесся обратно на запад. Дома города уменьшились в размерах, а затем начали быстро проноситься внизу. Немного героя я подлатать успел, а его мета-полета продолжала работать, так что сможет и сам вернуться в курсу. В любом случае, мое чувство прекрасного не позволило бы встраивать в себя подобное уродство. Надо будет попросить при случае Брунгильду или Нагенату пройти диагностику. Может, у дамочек узоры более упорядоченные? Правда, сомневаюсь, что старшие героини после всего случившегося будут относиться ко мне доверительно. Скорее, с разумной настороженностью. Оно, как проблемный песец, снова чего-то нехорошего учудит».